Соотношение общества и государства. Общество возникает раньше государства. Государство его истоки уходят в самое начало – истории человечества. Общество же объединяет людей на основе сходности их интересов до решения насущных задач и достижения поставленных целей. Общество – это самоорганизующая система, которая представляет собой среду существования его членов, которую они сами и создают. Общество – это устойчивое, сознательное и волевое объединение людей на основе их общих интересов и целей. На определенном этапе развития общества с усложнением его внутренней структуры и с учетом внешних взаимодействий с другими народами угрозы вторжения и внутренних необходимость единого управления многочисленными процессами в обществе, стремление к территориальной обособленности факторов, возникает потребность в объединении людей под единой властью, координирующей их интересы и организующие достижение поставленных целей. Так возникает государство. Государство складывает и развивается на основе существующего общества, воспринимает многие его черты и характер. Государство – это важнейший социальный институт общества. На отношения общества и государства влияют исторические условия. Государство может как содействовать развитию общества, следуя демократическим принципам, так и подавлять его тоталитарное государство.